Глава тридцать девятая Женя смотрела в иллюминатор, машинально придерживая темку. Санишка сопел в слинге, но она продолжала легонько похлопывать его по попке, поглаживать спинку. Движение, вошедшее в привычку, точно так же, как покачивание коляски, кроватки, тележки с продуктами в магазине. Хорошо, если при этом не начинала шипеть, как кошка, Шш. автоматически укачивая. Зачем она согласилась на авантюру? Отправиться в поселок вдали от столицы Хакасии, Абакана. О чем она думала? Думала ли? Сейчас, когда самолет нырнул ниже облаков, в иллюминаторе мелькнула зелень лесного массива, а то и таёжного. Таёжного! С ума сойти! Несколько дней назад Женя представить не могла, что увидит тайгу. Затем сопки, а чуть позже несколько прямых проспектов незнакомого города. Она по-настоящему испугалась. Что она наделала? Когда все пошло наперекосяк? Когда перебралась в Москву? Забеременела, решилась родить без мужа? Пустила жить квартиранта? Женька росла самой обыкновенной, ничем не примечательной девочкой из подмосковного города, из которого выбиралась всего раза четыре, с редкими школьными экскурсиями. Родители отпуск проводили дома, если вдруг уезжали, то без детей. Редкие родственники приезжали сами и ненадолго. Училась она средне, в активистах школы не значилась, первой красавицей не считалась. Поступила в ближайший от дома колледж, получила специальность логист. Устроилась на работу продавцом, тоже рядом с домом. Жила с родителями. Мужчины, ничем не заканчивающиеся романы были, но ничего серьезного за почти 27 лет не случалось, несмотря на рождение сынишки. Не нравилось Жене мужчинам. Внимание привлекало, одни рыжие кудри чего стоили, фактурная фигурка, полная грудь и наличие бедер при тонкой талии. На этом достоинства заканчивались. Невысокая, веснушчатая и курносая. За предложение переехать в Москву, ухаживать за родной бабушкой, Женя ухватилась с энтузиазмом. Давно смотрела в сторону столицы. Почти все приятельницы перебрались, она чего-то страшилась. На словах показалось просто. Приготовить обед старушке, убраться в квартире, принести продуктов, вызвать врача. Поначалу почти так и было. Женя устроилась на работу, взяла домашние хлопоты на себя, следила за приемом лекарств, вызывала врачей или везла бабушку в поликлинику на такси. Скоро милая старушка показала нрав, о котором внучка слышала с детства. Разбрасывала вещи, выкидывала еду, обманывала, что принимала лекарства, Требовала скорую помощь каждую ночь, голося на весь мир, что умирает. Женя стыдилась вызывать врачей. Их она знала уже в лицо, те ее тоже. Некоторые смотрели с сочувствием, иные с раздражением. Только что Женя могла поделать, когда бабка заходилась в реве и рехонской трубы, требуя докторов. Порой уже не опускались руки. Зачем терпеть издевательство вроде как родного человека, если можно снять квартиру или комнату? Потом призрачная надежда на собственное жилье в Москве брала верх. Да, ею двигала корысть. Родственных чувств к человеку, которого она видела несколько раз за детство, не было, однако за бабушкой честно ухаживала до последнего дня. Отказалась признать старуху невменяемой, сдать в соответствующее заведение. Бабка была вредной, скандальной, но точно не невменяемой. Она всех узнавала, помнила соседей, близких и дальних родственников. Сетовала на власти, подсчитывала подорожание хлеба, помнила, где дешевле покупать молоко. Примерно в то же время Женя познакомилась с Леной Емельяновой. Ёлка во время обеденного перерыва зашла к давней приятельнице на работу. Женя сидела в том же тесном кабинете, трудилась товароведом. В Кафе не пошли, решили перекусить тортом, который принесла гости. Беседовали, как это часто бывает с незнакомыми людьми, ни о чем. Речь зашла о вечной женской теме, похудении, преимуществах диет или карнитине. Женя вступила в активный диалог, ёлка ответила, так и подружились. Оказалось, Лена — агент по недвижимости. Она по дружбе подсказала, что делать, чтобы квартира не ушла ушлым родственникам или государству. В то время Женя была зла на весь мир, настолько вымотана бабкиными капризами, что готова была кусаться. Перспектива делить будущее наследство воспринималась как личное оскорбление. Она забыла, когда нормально спала, выходила дальше магазины и работы, встречалась с людьми. Нормальными людьми, не врачами скорой помощи, не голосящей бабкой, не терапевтом, а просто человеком. За пару лет бабушка вымотала внучку, довела до нервного истощения. Жене начинало казаться, что ей исполнилось 200 лет. «Тебе надо мужика», — заявила тогда Ёлка. Смеешься? Как еще воспринимать подобное заявление? Надо. А еще съездить на Карибские острова, 3 миллиона долларов и эликсир вечной молодости. Ёлка, конечно, была права. Мужчина нужен. Физиологически нужен. Несмотря на хроническую усталость, природа брала свое, В женинном случае требовала. Темперамент был вишенкой на торте из неприятностей хоть регистрируйся на сайте Чпокинг. На подобное Женя решиться не могла. Стыдно, неприятно, да и страшно. Мало ли психопатов на свете. О серьезных отношениях мечтать не приходилось. Роман у нее был собственной бабушкой, вопящей, требующий, бесконечно скандалищей. В жизни Жени появился Виталий. Виталик, как он сам себя называл. Обычный парень, работал экспедитором. Но и Женя не топ-модель. Путь от легкого флирта до постели занял ровно неделю, одну розу и единственную шоколадку. Через месяц Женя узнала, что Виталик женат счастливый отец двоих детей. Первая реакция отторжение. А потом плюнула Любовник приходил 2-3 раза в неделю, иногда помогал с бабушкой, игнорируя громкие протесты последней, и всегда качественно занимался сексом, снимал копившееся в Жене напряжение. Она предпочла поверить, Виталик говорит правду, с женой вот-вот разведется, любит Женю. Видела, что он обманывал и верила в то же время. Хорошее слово и кошке приятно, а она не кошка, человек. Отказаться от хорошего слова и секса не находила сил и не видела смысла. Когда забеременела, решила родить. Не сразу, долго сомневалась, металась. Женю бросала из стороны в сторону — То она начинала истово любить новорожденного ребенка, вспоминала чувство невосполнимой животной потери при прошлых прерванных беременностях, то ничего не ощущала, начинала рассуждать здраво. Рождение ребенка без отца — сомнительное благо как для матери, так и для малыша. Надеяться Жене было не на кого. Родители после того, как не смогли отсудить бабкину квартиру, спасибо ёлке, вычеркнули дочь из жизни. Брат отвернулся. Невестка поливала угрозами, как из бранспойта, Проходилась по неудачной личной жизни Жени. Подушка безопасности не накоплена. Жалкие сбережения ушли на похороны бабушки. С другой стороны, у Жени отрицательный резус-фактор. Женским здоровьем похвастаться не могла. В анамнезе один аборт и один выкидыш. Принц на белом коне на нее не свалится, а ребенок уже есть. Родной, здоровый, нежданный, но кажется, об этом Женя думала с опаской. Желанной. В итоге ушла из стационара, куда легла на хирургический аборт. Дотянула с сомнениями. Не могла избавиться. Оделась и отправилась пешком домой. Стало легко дышать. Мысли выстроились в стройный ряд. Сам собой сформировался план на будущее. У Жени был главный залог стабильности — квартира в Москве. Не очень удобная, Не слишком благоустроенная, но просторная двушка в пределах транспортного кольца. Неужели она, молодая, здоровая, не глупая, не может за время беременности накопить немного денег, чтобы спокойно уйти в декретный отпуск? Не вырастет малыша. Миллионы женщин в одиночестве воспитывают детей и справляются.